Муха и Лэри сплетничают о девчачьих воспитательницах. То есть, конечно, муха сплетничает, Лэри только поддакивает, а мы с рыжей затеваем спорт о Ричарде Бахе, тоже вполне себе сплетнический. Сходимся на том, что хоть он и написал неплохие книги, но с женщинами себя вел, как скотина, чего стоили хотя бы поиски единственной, в ходе которой девушкам приходилось чуть ли не сдавать экзамен по пилотированию самолета. Курящие исключались сходу, кипит рыже только потому, что он, видите ли, не курил!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 Я представлял себе эту вашу стену так часто, что в какой-то момент стало очень важно увидеть ее на самом деле. Тогда я влезла в вашу спальню через окно. Там решетки, и нет карниза, шепчет лорд, не сводя с нее горящих глаз. Рыжик глядит на него мельком и усмехается. Тогда решеток еще не было, а вдоль стены есть такой крошливый выступ. Я прошла по нему до середины и испугалась.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 Наши руки встречаются над расстеленным одеялом. На ладони Горбача бронзовый колокольчик. У слепого монета на шнурке. Я держу серьгу.